Синахирим. И вновь смерть сильного правителя становится сигналом для восстания. Халдейские племена, контролировавшие пути в нижней части долины Тигра и Фрата, постоянно враждовали с ассирийскими хозяевами. Саргон II был настолько этим озабочен, что уделял мало внимания Западу, что как раз и позволяло Езикеи осуществлять нужные приготовления. Теперь после смерти Саргона халдеи пошли на открытое восстание. С восшествием на сирийский престол нового неопытного царя, занятого борьбой с халдеями, языки понял, что настал его час. Вместе с Финикией, филистимлянами и Египтом, он отказался платить дань Ассирии, что было равносильно объявлению независимости. К 701 году до н.э. синах Хирип выпутался из халдейских дел настолько, что смог направить значительные силы на Средиземноморское побережье. Мятежные союзники сразу же в полной мере ощутили на себе тяжесть ассирийской кары. Финикийские города были сметены с лица земли, а царю Тира пришлось искать убежище в финикийских колониях на Кипре. На филистимлянских землях ассирийцы наткнулись на египетскую армию, легко ее одолели и обратили в бегство. После этого практически без передышки Синах Хирип повел своих людей в Иуду, опустошая ее земли, и захватывая один за другим укрепленные города. До конца года Езикий оказался загнанным в Иерусалим, как крыса в клетку. Синах Хирип начал осаду. К этому моменту Езикий, конечно, устал и был готов заплатить огромную дань, лишь бы вернуть свое зависимое положение и пообещать лояльность в будущем. Рассерженный ассирийский царь, однако, не хотел идти ни на такие уступки, ни на какие другие. Видимо, он планировал сделать с Самарией и Израилем то, что сделал с ними его отец – покорить город и покончить с этим царством. Но хорошо защищенный Иерусалим, имея большие запасы продовольствия, мог держаться долго. К тому же опять напали египтяне. Синахирип отвел часть осаждавшей Иерусалим армии и без труда их разгромил, но это ослабило его войско. К тому же вести о возникавших повсюду в обширных доминионах Ассирии неприятностях – неожиданно привели Синах Хириба к мысли, что глупо тратить столько времени на небольшой и не столь уж важный город. Он удовлетворил смиренную просьбу Езекии обойтись выплатой громадной дани и ушел. Синах Хириб готов был позволить Иуде сохранить ограниченную свободу и династию Давида на троне. Страна истощена, и на этот раз она должна была усвоить урок. Наверняка пройдет много времени, прежде чем она опять рискнет провоцировать Ассирию. Если Синах Хирип размышлял именно так, то он был прав. Иуда никогда больше не выставала против Ассирии. Тем не менее, тот факт, что Синах Хириб ретировался, фактически не взяв Иерусалим, оказался чрезвычайно важным не только для Иуды, но и для всего мира. 20 лет назад, при подобных же обстоятельствах, Самария была захвачена, И тогда пришел конец Израилю. и Иерусалим же ныне не взяли. И Иуда устояла. В чем же различие? В Иерусалиме стоял храм. Пошли легенды, что Синах заставила отступить чума, которую наслал на него Господь и которая уничтожила его армию, что храм неуязвим, что Яхве непобедим, и что он сильнее всех ассирийских богов, пусть даже Ассирия казалась самой могущественной на земле. Это была первопричина зарождения нового взгляда на религию и Бога, не связанная с прозаическими фактами победы или поражения на земле. Иосия. Но несмотря на всю ту мистику, которой окутались события 701 года до нашей эры, ситуация была плачевной. Иуда опустошена и потерпела самое страшное поражение за всю свою историю. Уставшие и опозоренные языкея, В 697 году до нашей эры добровольно признал своего старшего сына Манасию соправителем. Когда в 687 году до нашей эры Изякия умер, Манасия стал единоличным правителем и царствовал до конца своей жизни, то есть до 642 года до нашей эры. Его царствование 55 лет оказалось самым длительным в истории Иуды. Более того, оказалось одним из самых мирных периодов в истории этой страны. Манасия полностью изменил политику своего отца, что явно не принесло Иуде ничего, кроме несчастья. Понятно, что цена марионеточной зависимости была гораздо меньше, чем расплата за восстание, поэтому на протяжении всего своего правления он пунктуально платил дань и покорно склонял голову перед царем Ассирии.